Страница десятая. Письмо третье Софья Андреевне Толстой. 1882 год, марта 4 Ясная Поляна. Четверг, 9 часов вечера. У меня и во мне ничего нового. Сплю мало и от того не могу работать. Нынче я лучше тем, что ел лучше, с большим аппетитом. Сижу все один-одинешенек, читаю и делаю пасьянсы. Погода нехороша. Тает и ветрено, гудит день и ночь. Чтение у меня превосходное. Я хочу собрать все статьи из ревью, касающиеся философии и религии. И это будет удивительный сборник религиозного и философского движения мыслей за двадцать лет. Примечание первое. Когда устану от этого чтения, беру ревью «Этранжере» 1834 года, и там читаю повести, тоже очень интересно. Примечание второе. «Письма твоего в Туле вчера не получили, вероятно, не умели спросить, но зато я получил твое на Козловке, и очень оно мне было радостно». Примечание третье. «Не тревожься обо мне, и, главное, себя не вини. Остави нам долги наши, я уже и мы». Примечание четвертое. «Как только другим простил, то и сам прав. А ты по письму простила, и ни на кого не сердишься. А я давно уже перестал тебя упрекать. Это было только в начале. Отчего я так опустился, я не знаю». Может быть, года, может быть, нездоровье, геморрой. Но жаловаться мне не на что. Московская жизнь мне очень много дала, уяснила мне мою деятельность, если еще она предстоит мне, изблизила нас с тобой больше, чем прежде. Что-то ты напишешь нынче. Ты об себе не пишешь, как здоровье. Пожалуйста, не сдерживайся в письмах, а валяй, как Бог на сердце положит». Я нынче ходил на шоссе к Большому мосту перед обедом, и все злился на Толстую. Примечание пятое. В Тулу ездят на колесах, и на Козловку уже едва ли проедешь на санях. В низах вода, но и воды, и снега мало, везде проехать можно. Что-то дети большие не грубят ли? Они именно грубят, а ты огорчаешься. Грубить весело, даже никому, просто сделать, что нельзя. Ангелы те не огорчают. Примечание шестое. Здоровье Миши как? Я нынче думал о больших детях, ведь они верно думают, что такие родители, как мы, это не совсем хорошо, а надо бы много получше, и что, когда они будут большие, то будут много лучше. Так же, как им кажется, что блинчики с вареньем — это уж самое скромное — и не может быть хуже. Они знают, что блинчики с вареньем это все равно, что двести тысяч выиграть, и потому совершенно неверное рассуждение, что хорошей матери должны бы меньше грубить, чем дурной. Грубить желание одинаковое, хорошей и дурной, а хороший грубить безопаснее, чем дурной, поэтому ей чаще и грубят что Сережа, брат, долго ли пробудет? Хотелось бы его увидеть. Прощай, душенька. Будем живы, скоро увидимся, и будем так же, как и теперь, любить. Опять возвращаюсь с твердым намерением как можно меньше говорить, да и нельзя. Я не буду лгать, если буду говорить, что болен нервами. Я затягиваюсь этим задором. Что о приговоренных? примечание седьмое не выходит у меня из головы и сердца, и мучает, и негодование поднимается, самое мучительное чувство. Примечание. Первое. Толстой не осуществил этого намерения. Ревью Des Декс Мондес – двухнедельный журнал, издававшийся с 1831 года в Париже, в котором уделялось большое внимание вопросам истории религии различных народов. Второе. В издававшемся в Петербурге журнале «Ревью Этранжере» публиковались произведения современных французских писателей. В 1834 году там были напечатаны Евгения Гранде, Искания Абсолюта Бальзака, Леона Леони, Жорж Сант и другое. Примечание третье. Письмо от 2 марта. Смотри переписку Софьи Андреевне Толстой с Львом Николаевичем Толстым. Письмо 68. Четвертое. Слова из молитвы «Отче наш». Пятое. Во время десятидневного пребывания Александры Андреевне Толстой в Москве в феврале 1882 года обнаружилось полное несовпадение ее взглядов и взглядов Толстого на религию, официальную церковь. В письме от 25 февраля она пыталась как-то сблизить их точки зрения. Толстой ответил двумя резкими письмами, которые не были им отправлены. Том 63, письма 94-96. Шестое. «Ангелы», так Толстой называл своих младших детей. Седьмое. Толстого волновала судьба десяти народовольцев, приговоренных 15 февраля 1882 года к смертной казни. Девяти из них смертная казнь была заменена заключением в Шлиссербургской крепости конец примечаний